Глава 39. «Этот мистер Роуэлл с романтическим именем Даниэль заплатил за рассказ о моей стиральной машинке. Полновесный серебряный. Я чуть в пляс не пустилась. Второй, кто получит грамоту, будет Харви. Он заслужил за преданность и за работу, что выполняет, и делает это хорошо. Бочку перенесли в дальнюю часть заднего двора, ближе к забору. Тащил Даниэль и грув. «Моего иные бровью не повели, чтобы помочь богатому гостю в столь непростом деле». Атара, тем не менее, была действительно очень тяжелой. С короткими передышками через четверть часа, может, чуть больше, мою стиралку все же дотолкали до нужного места. Мистер Роуэлл устало отер под со лба и одним движением сбросил свой красивый кафтан. Перекинув его через согнутую руку, вопросительно приподнял брови. «А я чего уж?» Залюбовалась мускулистым торсом, который обтянула светлая рубаха. «Жду от вас рассказа, для чего вам понадобилось столь изощренно уродовать пивной бочонок», спросил молодой мужчина, отвлекая меня от несвойственных мне мыслей и желания потрогать выпирающие мышцы, чтобы убедиться в их упругости. «Эмма», — глубокомысленно выдала я, перевела взор с привлекательного мужчины на свое творение. «И нисколько он не зацепилась за последнее слово, а вполне такой симпатичный. «Ну, вам виднее», не стал спорить собеседник. «В общем, я многозначительно подвигала бровями. На круглую крышку бочки тут же лег серебряный кругляш. Вот эта ступа о пяти пальцах. Денежка мгновенно исчезла в кармане моего рабочего платья, и я приступила к рассказу. При вращении ручки приходит в движение и начинает крутить белье, загруженное внутрь бочки» только от чего отчего-то мастер упустил один момент и не сделал дырку посреди крышки. Но это я сама до ума доведу, и можно проводить испытания». «Этой подделкой вы собираетесь упростить работу прачкам?» «Да, безусловно. Вы не представляете, как сложно стирать вещи в горной ледяной реке. Так никакого здоровья не хватит», — покачала головой. «Если у вас все получится и агрегат пройдет испытание, вам стоит оформить право изобретателя». Задумчиво и более благожелательно осматривая мою стиралку, заметил мужчина. Намеревалась ли я запатендовать получившийся механизм? Да, и даже собиралась обсудить сей вопрос с мистером Олдриджем, но не была уверена, что нечто подобное имеется в этом времени. И вот теперь мой странный гость прямо заявляет о существовании какого-то изобретателя «Я думала, вы украдете мою идею». «А вы, наоборот, предлагаете законно все оформить?» Возмущение, проступившее на лице мужчины, было до того искренним, что я устыдилась. Щёки лизнул огонь стыда. «Простите, мистер Роуэлл». «Если вы так думали, почему все равно решили рассказать, как тут все устроено?» Фыркнул Даниэль, закидывая сюртук на плечо и разворачиваясь, чтобы уйти. «Деньги нужны», — ляпнула я, сгорая со стыда. Даниэль притормозил и как-то странно на меня посмотрел. «Давайте пообедаем вместе. Я угощаю». Вдруг предложил он, хитро прищурившись. Его фраза заставила меня улыбнуться. «Вообще-то это мой трактир. Еда для меня здесь совершенно бесплатная». «За мой счет, покачала головой. «Я вас обидела. Мне и угощать». «Не буду спорить», — вежливо поклонился парень. А я, как дурочка, завороженно глядела на его красивой формы губы и белоснежные ровные зубы. Мы смотрели друг другу в глаза, и я видела в них какое-то иное выражение не холодный, расчетливый интерес, как раньше, а некую теплую искорку участия. Хе-хе, хозяйка! выдернул меня из странного, полумечтательного состояния голос конюха. А мне что прикажете делать? Я быстро, даже слишком, повернулась к голову. И вопросительно вскинула брови. «Ну, как бы, мне тут остаться, али пойти и почистить стойло. Кроме того, надо животинок напоить, задать корм, расчесать гривы». «Ах да, прости, Олаф, задумалась. Прежде чем пойти в конюшню, твоя задача — сделать по центру крышки дырку, чтобы эта ступка пролезла. Сможешь?» «Ну, дык». Почесав затылок, мужчина замолчал на пару секунд. С мастерю! «Вот токма, если криво выйдет, не серчайте. Я в таких делах не особо кумекаю». «Ты, главное, постарайся, а уж там как получится». «Понял», — закивал Олов. «Пойдемте», — сказала Роуэлу и, обогнув его, направилась на заднее крыльцо таверны. «Вы не против, если перекусим прямо на кухне?» «Почему бы и нет? И, возможно, выведаю секрет плова. Или куплю его за пару монет». «Ну, теперь это вы меня задели». «Думаете, я гонюсь за деньгами на каждом шагу?» Красавчик многозначительно пожал широкими плечами и промолчал, а я буркнула. «Да, создается именно такое впечатление. Но деньги оставьте при себе. Секретов в приготовлении плова никакого нет. Это обычная каша. Только ингредиенты закидывайте в казанок в обратном порядке. И еще нужно делать с душой. Вообще любое блюдо...» Желательно готовить со светлыми чувствами. Выпалив все это на одном дыхании, напряженно пошагала к задней двери, вёдшей на кухню. «Ишь, какой!» — посчитал меня меркантильной. Но, с другой стороны, он же не в курсе, зачем мне так нужны деньги. Сол, как обычно, гремел кастрюлями. Шелька что-то чистила, а Галена мыла посуду. Большая часть постояльцев разъехалась рано утром. На постоялом дворе осталось не так много гостей и мой шеф-повар наконец-то смог более-менее расслабиться. Когда в таверне было не протолкнуться от путешественников, он носился как ужаленный, спеша успеть приготовить несколько блюд одновременно. И это несмотря на то, что Сол всегда вставал раньше всех, часа в четыре утра, и начинал готовить задолго до рассвета. «Добрый день», — вежливо поздоровался мистер Роуэлл, входя следом за мной. «Добрый». Кинув недовольный взгляд на неожиданного посетителя, буркнул Сол и отвернулся к казанку, в котором что-то деловито помешивал. Я потянула носом. Пахло жареным луком и мясом. «Каша наоборот?» — улыбнулась я, догадавшись, над чем именно колдует шеф. «Да, люди просят. Вот решил без вашей помощи приготовить», — ответил Сол. «Специй только все меньше становится, а пополнения ждать не приходится». «А какие нужны?» Тут же уточнил Даниэль, проходя вглубь помещения. «Присаживайтесь», — приглашающая указала рукой на столик в углу. А сама подошла к кастрюле и принялась накладывать овощное рагу в чистые глубокие тарелки. После вопроса Даниэля мой шеф ненадолго задумался и начал перечислять все то, что ему хотелось бы иметь в своих закромах. «Вот», — закончил монолог старик, — деловито пересыпая промытую крупу в шипящий казан. «Внушительный перечень, однако», — хмыкнул Дан. «Но я обидел леди Бейла прометчивым высказыванием и теперь считаю своим долгом загладить вину. Так что будут у вас специи, уважаемый Сол». «И еще», — откинувшись на стену, вдруг сказал Роуэл: «Не серчайте за мое желание переманить вас на свою кухню». Я ведь искренне восхищен вашими талантами, как повара. Я удивленно обернулась, но парень выглядел вполне серьезно. Надо же, а отговаривать его покупать приправы даже не подумала. Расхочется, пусть дарит. Не серчаю! Кивнул сол, коротко поклонился Даниилю и вдруг добавил: Вы тоже не обижайтесь. Просто свою хозяйку я ни на кого не променяю. Я уже понял, что госпожа Элиана. «Необыкновенная и очень интересная девушка, а такие люди действительно редкость», — спокойно заявил Дан. «Я же, услышав его слова, отчего-то снова вспыхнула, как спичка. Право слово, что это сегодня со мной?» И пока возилась с посудой и нарезала хлеб, неотступно ощущала на себе взор темно-синих глаз.